Второй. Отношение поэта к Ленинграду эволюционировало от неофицки восторженного в ранней лирике Нева Петровна возле вас все львы пятьдесят седьмой год через домашние, интимные, с полным сознанием своей тут укорененности и уместности Ленинградская элегия Ленинградская музыка шестьдесят третий год к горькому разочарованию последних Ленинградских стихов. Год от года пышней позолота, Многослойней тонный румян, Но погибелью тянет с болота, И надежды съедает туман. Он совсем для жития непригоден, Нету в нем для души ничего. Саша Кушнер и Шура Володин, Вот и все из полка моего.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 Эксплуатации путеводителей и христоматий, а прелесть белых ночей или прозрачных, нежных, плавящихся летних утр выглядит жестокой, опасной и обманной. К чему украшать безнадежное, реанимировать погибшее? Москва в этом смысле откровеннее в своем бесстильном безобразии. Она, по крайней мере, не подрумянивает своих муляжей, откровенно выставляя на показ безвкусие и беспамятство.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 Он певец романтических поражений, а не патетических побед. Крах оттепели придал ему смелости и масштаба, ликование у него всегда неорганично.